Делиль-Анмер На краю мола, на который яростно наседал вечерний прилив, прогуливались, взявшись за руки, два человека. Они оживленно беседовали, и ни одна душа человеческая не могла расслышать их слов, уносимых одно за другим порывами ветра вместе с белой пеной, вздымаемой гребнями прибоя. Солнце только что опустилось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 Арамис замолчал, и его блуждающий взгляд, зоркий, как взгляд парящий в воздухе чайки, долго обшаривал море, вопросительно всматриваясь в пространство и стремясь проникнуть за линию горизонта. — К тому же, Арамис, — продолжал Пуртос, упорно возвращавшийся к своей мысли, которую и епископ счел правильной, — к тому же вы не даете мне никаких объяснений, куда могли запропаститься эти несчастные лодки, а между тем...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 За последние двое суток к берегам острова не пристал ни один челнок. «Да, конечно, вы правы. Я это тоже заметил, так как до этого лодки и шлютки, как мы видели, ежедневно приходили сюда десятками. Надо будет хорошенько осведомиться, — помолчав, — сказал Арамис, — даже если мне придется построить плот Но тут есть челноки». Если хотите, я смогу раздобыть челнок. Челнок, челнок. Вы думаете, что челнок, э, челнок, чтобы перевернуться на нем? Нет, нет, — решительно сказал ванский епископ. Не нам с вами переплывать море в Скорлупке. Подождем, подождем еще. И Арамис принялся ходить взад и вперед, выказывая все возрастающую тревогу. Портос, уставший следить,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 Запели рожки. Разнесся глухой звон большого набатного колокола. В мгновение ока мол и дамба заполнились любопытными и солдатами. В руках у артиллеристов, стоявших у больших, поставленных на каменные лафеты орудий, затлели дымящиеся фитили. Когда каждый занял указанное ему боевым расписанием место, когда приготовления к обороне были завершены, Портос робко обратился к епископу, зашептав ему на ухо, «Позвольте мне, Арамис, постараться понять...» «Погодите!» «Вы и так вскоре поймете решительно все!» Так же шептом ответил ванский епископ своему заместителю и помощнику. «Этот флот...»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 Ну а потом? Потом, монсеньор, мы были вскоре задержаны сторожевым судном его величества короля. Какого короля? — вмешался Портос. Ионатан удивленно посмотрел на Портоса. — Говори, — продолжал епископ. — Мы были задержаны, монсеньор, и нас присоединили к задержанным вчера утром. — Что это за мания хватать всех и каждого? — перебил Портос.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 — заметил добродушный Пуртос, — мы, в сущности, и не нуждаемся в том, чтобы знать. — Что прикажете делать? — спросил Ионатан. — Ты вернешься к этому капитану и скажешь ему, что мы просим его лично приехать на остров. — Понимаю, — сказал Пуртос.